В мозаиковой гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазии воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее, охватили мой молодой мозг. Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот. Не доставало только, чтобы я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации. Граф подошел ко мне и сел на край софы.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 Теперь без четверти 11, сказал граф. Человек будет скакать до станции три четверти часа, максимум час. Телеграмму получит Карпов в первом часу. На поезд стало быть поспеет. Если на этот не поспеет, то придет товарным. Да? Телеграмма была послана с одноглазом Кузьмой. Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию. Я, чтобы убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах. Затем отпер рояль и попробовал клавиши. Затем, помню, я лежал на той же ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа. Был я в каком-то забытьи, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое покойное настроение. Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо с глазами полными ужаса перед эффектной смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем.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 — Вставай, милый, я давно уже тебя не видела. Я молча пожал ей руку и привлек ее к себе. — Пойдем же туда, все наши приехали. — Останься, мне тут хорошо, Тина. Но здесь много света, ты сумасшедший, могут войти. — Кто войдет, тому я сверну шею. Мне хорошо, Тина. Два года уже прошло, как я тебя не видел. В зале заиграли на рояле. Ах, Москва, Москва, Москва белокаменная, зарала несколько голосов. Видишь, они все поют там, никто не войдет. Да, да.